Глава 12 Волшебный ларец. Оправившись от потрясения, длившегося, казалось, слишком уж долго, мы не стали терять времени и быстро пронесли мумию по коридору к шахте. Я поднялся наверх первым, чтобы принять там тело. Посмотрев вниз, я увидел, как мистер Треллани берет семипалую кисть и кладет себе за пазуху. Очевидно, для того, чтобы не потерялось и сохранилась в целости. Трех мертвых арабов мы оставили в погребальной камере. Мы спустили на веревках драгоценный груз к подножию скалы, а потом донесли его до выхода из долины, где нас должны были ждать провожатые, и с удивлением обнаружили, что те уже отбывают. Когда мы выразили шейху свое недовольство, он ответил, что выполнил уговор в точности. Прождал три дня, как мы и уславливались. Я решил, что он нагло лжет, желая скрыть свое низкое намерение бросить нас. Мистер Треллани подумал то же самое, как выяснилось позже, когда мы обменялись мнениями на сей счет. И только по прибытии в Каир мы обнаружили, что шейх говорил чистую правду. Во второй раз мы вошли в гробницу 3 ноября 1884 года. У нас были все основания запомнить эту дату. По нашим подсчетам, целых три дня напрочь выпали из нашей памяти, из нашей жизни». пока мы, объяты ужасом и изумлением, стояли в той обители смерти. Так приходится ли удивляться, что мертвая царица Тера и все с ней связанное вызывали у нас суеверный страх? Ужели странно, что страх этот и поныне живет в нас вместе с ощущением некой таинственной силы, воздействующей на нас извне недоступной нашему пониманию? Будет ли удивительно, если это чувство не оставит нас и в могиле, куда мы сойдем в свой час. Хотя еще неизвестно, суждено ли нам ограбившим мертвую упокоиться в могиле. Мистер Корбик ненадолго умолк, а потом продолжил. Мы благополучно добрались до Каира, а оттуда до Александрии, где собирались сесть на корабль компании «Мессажери», шедшей в Марсель, а из Марселя прямым путем направиться в Лондон. Но мы счастье ждем, а на порог валит беда. В Александрии мистера Треллани ждала телеграмма, сообщавшая, что миссис Треллани умерла родами, произведя на свет дочь. «Мой товарищ, убитый горем, в тот же день уехал восточным экспрессом, и мне пришлось одному вести наше сокровище в его осиротевший дом. До Лондона я добрался без приключений. Сама судьба, казалось, помогала нам. К тому времени, когда я явился в тот дом», Похороны и заупокойные службы давно уже завершились. Младенца отдали на попечение кормилицы, а мистер не оправился от потрясения, вызванного внезапной потерей настолько, что вернулся к работе и тем самым начал собирать воедино осколки своей жизни. То, что он пережил ужасное потрясение, было очевидно. В черных его волосах появилась седина, а лицо с резкими чертами навсегда посуровило и окаменело. С тех пор, как мистер не получил в Александрийской пароходной конторе телеграмму со страшным известием, я ни разу не видел, чтобы он счастливо улыбался. В таких обстоятельствах работа – лучшее лекарство, и он с головой ушел в работу. Странная трагедия утраты и одновременно обретения, ведь со смертью матери на свет появилось дитя, произошла как раз тогда, когда мы – В состоянии подобном трансу стояли в усыпальнице Терры. Казалось, мистер Трелани каким-то образом связал постигшие его несчастье со своими занятиями египтологией, а особенно с тайными, окружавшими мертвую царицу. Он очень мало рассказывал мне о дочери, но я ясно видел, что в нем борются два чувства. С одной стороны, он любил, почти боготворил свою дочь. а с другой не мог забыть, что ее рождение стоило жизни ее матери. Кроме того, его отцовское сердце явно тяготило что-то еще, хотя он никогда не говорил мне, что именно. Впрочем, однажды в редкую минуту откровенности он сказал, «Маргарет совсем не похожа на свою мать, но чертами и цветом кожи поразительно напоминает царицу терру какой она изображена на рисунках». В другой раз мистер Трела сообщил мне, что отдал дочь на воспитание добрым людям, которые позаботятся о ней лучше, чем смог бы он, что она, пока не повзрослеет, должна получать от жизни все простые радости, какие получают любая девочка и так для нее лучше. Я часто расспрашивал его о ней, но он всегда отвечал скупо, а потом как-то раз сказал: « У меня есть причина не говорить ничего сверх необходимого. Когда-нибудь вы все узнаете и поймете. И я, уважая право своего товарища на молчание, никогда больше не заводил с ним разговоров о дочери. Впервые я увидел мистер Трелани только сейчас, в вашем присутствии. Когда сокровища, которые мы, хм, забрали из гробницы, были доставлены сюда, мистер Трелани самолично разместил в доме все предметы. Мумию, правда, без оторванной кисти, Он положил в большой саркофаг из бурого железняка, что стоит в холле. Этот саркофаг был в свое время изготовлен для фиванского верховного жреца Уни и, как вы могли заметить, сплошь покрыт резными письменами, содержащими самые выразительные мольбы и призывы к древним богам Египта. Все прочие артефакты из гробницы мистер Треллани разместил в своей комнате, в том числе по каким-то своим соображениям и руку мумии. Полагаю, он считает ее самым ценным экспонатом своей коллекции, кроме разве что одной реликвии – огромного рубина, который он называет «сокровищем семи звезд» и хранит в сейфе надежно запертом на хитроумные замки, как вам известно. Возможно, мой длинный рассказ утомил вас, но я должен был войти в подробности, чтобы вы поняли все события, происходившие вплоть до нынешнего дня. Лишь спустя долгое время после моего возвращения в Лондон с мумией царицы Терры, мистер Треллани вновь заговорил со мной на эту тему. Со времени той нашей экспедиции он неоднократно бывал в Египте. Иногда со мной, иногда один. И я тоже совершил несколько путешествий туда по собственному почину или по его поручению. Но за все это время, без малого 16 лет, Он никогда не затрагивал сей предмет без особой на то причины. Однажды рано утром мистер Треллани срочно вызвал меня к себе. В ту пору я занимался кое-какими исследованиями в Британском музее и снимал квартиру на харт стрит Когда я к нему явился, он пребывал в крайнем возбуждении. Таким я не видел своего товарища еще ни разу, с тех пор, как он получил известие о смерти жены. Он тотчас же провел меня в свою комнату. Ставни на окнах были закрыты и шторы опущены. Ни единого дневного луча не пробивалось внутрь. Обычные светильники в комнате не горели, но она освещалась семью электрическими лампами, каждая мощностью не меньше пятидесяти свечей, расположенными вдоль одной стены. На середину помещения был выдвинут столик из гелиотропа, на котором стоял семигранный ларец. В ярком свете ламп ларец выглядел поистине восхитительно. Казалось, он и сам источает сияние из своих недр. Но «Ну что скажете?» — взволнованно спросил мистер Трелани. «Он похож на огромный драгоценный камень», — ответил я. «И если часто так выглядит, иначе как волшебный ларец-чародея его не назовешь. Такое впечатление, что он живой». «А знаете, почему так кажется?» «Из-за яркого света, полагаю? Да, конечно. Только дело не в свете как таковом, а в расположении его источников». С этими словами мистер Треллани включил основное освещение и погасил лампы, расставленные у стены. Ларец, к величайшему моему изумлению, мигом потускнел. Камень, хотя и по-прежнему необычайно красивый, теперь стал просто камнем и только. «Вы обратили внимание на расположение ламп?» — спросил мистер Треллани. нет. А они расположены в точности, как звезды ковша, как звезды в рубине. Эти слова сильно меня обнадежили, сам не знаю почему. Возможно, потому, что с мумией и всеми предметами, к ней относившимися, было связано столько тайн, что каждая очередная загадка в какой-то мере проливала свет на все дело. «Все шестнадцать лет», — продолжал мистер Треллани, — «я постоянно думал о том нашем приключении», и пытался отыскать ключ к тайнам, с которыми мы столкнулись. Но до сегодняшней ночи все мои усилия оставались тщетными. Похоже, догадка пришла ко мне во сне, ибо я проснулся чрезвычайно воодушевленный и сразу же соскочил с кровати, полной решимости что-то сделать, хотя еще не понимал толком, что именно. Потом меня вдруг осенило. В письменах на стенах гробницы Часто упоминались семь звезд ковша Большой Медведицы и неоднократно указывалось на особое значение севера. Те же символы повторялись и там, где шла речь о волшебном ларце, как мы его назвали. Мы уже обращали внимание на необычные полупрозрачные участки в его каменной крышке. Как вы помните, в письменах говорилось, что рубин извлечен из сердцевины метеорита и из него же вырезан ларец. Возможно, подумал я, свет семи звезд, определенным образом направленный, окажет какое-то воздействие на ларец или его содержимое. Я поднял штору и выглянул в окно. Ковш стоял высоко в небе. Образующие его звезды и полярная звезда находились прямо напротив окна. Я вытащил столик на свет и принялся двигать ларец так и сяк. Пока расположение полупрозрачных пятен на нем не совпало в точности с расположением звезд. Ларец тут же начал источать сияние, хотя и куда более слабое, чем то, что вы видели сейчас. Я терпеливо ждал, но небо затянуло облаками и свечение угасло. Тогда я принес провода и лампы. Вы знаете, что я часто использую их в своих опытах. И проверил, подействует ли на Ларец электрический свет. Мне потребовалось некоторое время, чтобы расставить лампы правильно, в строгом соответствии с расположением полупрозрачных участков на каменной крышке. Но стоило лишь последний из них встать на нужное место, и ларец засветился. Вы видели, однако дальше дело не продвинулось. Здесь явно чего-то не хватало. Внезапно я сообразил, если свет производит такое чудесное действие, Значит, в гробнице должны были находиться какие-то искусственные источники света, ведь звездный-то в погребальную камеру не проникает. И тут все разом прояснилось. Я поставил волшебный ларец на столик из гелиотропа, имеющий посередине выемку под его дно. И тотчас увидел, что конфигурация странных выступов, тщательно вырезанных на стенках ларца, примерно соответствует конфигурации звезд ковша. Иными словами, выступы, по всей видимости, предназначались для светильников. «Эврика!» — воскликнул я. «Теперь дело только за лампами. Я попробовал установить электрические лампы на выступах или рядом с ними, но сияние в камне так и не появилось. Я все больше убеждался, что здесь необходимы какие-то особенные светильники. Если нам удастся их найти, мы сделаем большой шаг к разгадке тайны». «Но что это за светильники?» – спросил я. «Где они находятся? Сколько времени у нас уйдет на поиски? И как мы их узнаем, даже если найдем? Как они?» «Давайте не все сразу», – спокойно перебил меня мистер Трелани. «В вашем первом вопросе содержатся все остальные». «Где находятся лампы?» «Я вам отвечу – в гробнице». «В гробнице?» – изумленно повторил я. «Но ведь мы с вами...» Самолично обшарили там каждый уголок и никаких ламп. Там вообще ничего не оставалось, когда мы оттуда уходили в первый раз. Да и во второй тоже, если не считать мертвых арабов. Пока я говорил, мистер Треллани развернул несколько скрученных в трубку листов бумаги и принялся раскладывать их на большом столе, придавливая края книгами и прочими предметами. В письменах, покрывавших листы, я сразу узнал иероглифические тексты, которые мы наспех скопировали со стен гробницы, а позже аккуратно переписали. Разложив все должным образом, он повернулся ко мне и спросил. «Помните, как мы удивились, не обнаружив в гробнице одной особенности, свойственной подобным захоронениям?» «Да, там не было сердаба». Тут мистер Корбик прервал свое повествование и сказал «Вероятно, я должен объяснить, что сердап — это глубокая ниша, вырубленная в стене усыпальницы. Ни в одном из исследованных на сегодняшний день сердапов нет никаких надписей. Там находится только скульптурное изображение усопшего, для которого предназначалась гробница». Затем он продолжил рассказ. «Увидев, что я уловил его мысль, мистер Треллани заговорил с воодушевлением, какого я уже давно в нем не видел». Я пришел к выводу, что там должен быть сердап, но потайной. Даже странно, что мы не додумались до этого раньше. Нам следовало бы понимать, что создательница гробницы, женщина, проявившая во всем столько вкуса и тщания, отделавшая каждую деталь столь затейливо и искусно, просто не могла не позаботиться о такой существенной архитектурной черте. Даже если бы сердап не имел важного ритуального значения, Он служил бы декоративным элементом усыпальницы. Во всех прочих гробницах Сердабы есть, а царица Тера хотела, чтобы ее творение было совершенным. Будьте уверены, там был и есть Сердаб. В нем-то и спрятаны светильники. Конечно, если бы тогда мы знали все, что знаем сейчас, или, по крайней мере, догадывались о существовании светильников, то с самого начала поняли бы, что надо искать какой-то тайник, какое-то скрытое помещение. Посему я прошу вас снова отправиться в Египет, еще раз тщательнейшим образом обследовать гробницу, найти сердап и привезти лампы. А если я все-таки сердаба не найду, или же найду, но в нем не окажется никаких светильников, что тогда?» Мистер Трелани улыбнулся знакомой мне мрачной улыбкой, столь редко появлявшейся у него на лице в последние годы, и с расстановкой произнес. Тогда вам придется приложить все усилия к тому, чтобы найти их. Хорошо, кивнул я. Он указал на один из разложенных на столе листов. Это письмена из молельни с южной и восточной стен. Изучая их в очередной раз, я заметил, что в семи местах вокруг этой вот части текста расположены символы так называемого Большого Ковша, созвездия, которое по мнению царицы Теры, Управляла ее рождением и судьбой. Внимательно исследовав их, я понял, что все они представляют созвездие в разных положениях, каким оно выглядит в разных частях небесной сферы. С точки зрения астрономии все изображено совершенно точно. И подобно тому, как в настоящем небе альфа и бета-ковша всегда указывают на полярную звезду, так и здесь они во всех случаях указывают на одно место стены – где, по моей догадке, и находится сердап. «Браво!» — воскликнул я, искренне восхищенный столь блестящим образцом логического рассуждения. Явно польщенный, мистер Треллани продолжал. «Это место нужно обследовать с особым старанием. Возможно, в стене спрятана какая-то пружина для открывания потайной двери или некий механизм. Бесполезно гадать, что именно». Оказавшись там, вы сами во всем разберетесь. Я выехал уже через неделю, нигде в пути не задерживался, и в Александрии разыскал нескольких человек из тогдашних наших провожатых и получил всю необходимую помощь в подготовке к экспедиции. Обстановка в стране была совсем другая, не то что 16 лет назад, и вооруженная охрана теперь не требовалась. Я взобрался по скале один, без каких-либо трудностей, потому как деревянные лестницы прекрасно сохранились в сухом климате. С первого взгляда стало очевидно, что за минувшие годы в гробнице побывали и другие посетители. У меня упало сердце при мысли, что кто-нибудь из них мог ненароком наткнуться на тайник. Вот обидно-то будет, если окажется, что меня опередили, и я совершил путешествие напрасно. Мои дурные предчувствия оправдались, когда я зажег фонари и прошел через портик с семигранными колоннами в молельню. На том самом месте, где я рассчитывал найти тайник, в стене чернела глубокая ниша Сердаба, и она была пуста. Но вот молельня пустой не была, под нишей в стене лежало высохшее тело человека в арабской одежде, явно умершего насильственной смертью. Я осмотрел стены, проверяя догадку мистера Треллани, и удостоверился что альфа и бета большого ковша изображенного в семи разных положениях вокруг сердаба во всех случаях указывают на некую точку на стене с левой южной стороны от проема как раз туда где мерцала золотом единственная звезда я надавил на нее и она подалась внутрь каменная плита видимо служившая своего рода дверью а сейчас опрокинутая внутрь сердаба слабо дрогнула При дальнейшем осмотре я обнаружил с другой стороны ниши еще одно похожее место, на которое указывали другие изображения большого ковша на стенах. Только здесь была не одна звезда, а целых семь, тоже покрытых золотом. Я поочередно надавил на каждую из них, но ничего не произошло. Потом меня осенило, если отпирающая рда пружина находится слева, то механизм справа должен срабатывать, при одновременном нажатии на все семь звезд рукой семью пальцами. Задействовав обе руки, я проделал этот трюк. Раздался громкий, резкий скрежет. И из стены рядом с сердабом стремительно выдвинулась и тотчас ушла обратно металлическая статуя. А каменная плита медленно поднялась и с резким скрежетом встала на место. При виде статуи я на мгновение оцепенел от ужаса. На память сразу пришел зловещий страж, которого, по свидетельству арабского историка Ибн Абд-Аль-Хакама, великий строитель пирамид, царь Сурид-бен-Шалук поставил в западной пирамиде, дабы тот охранял сокровище в ней сокрытое. Мраморная фигура в полный рост, с копьем в руке и со свернувшейся кольцами змеей на голове. Любого, кто приблизится, змеято то укусит и, обвившись в круг шеи, задушит до смерти, после чего возвратится на прежнее свое место. Я хорошо понимал, что статуя эта изготовлена не красоты ради и представляет нешуточную угрозу для жизни. Мёртвый араб у моих ног служил наглядным тому подтверждением. Я ещё раз внимательно осмотрел стену и нашёл на ней щербины, оставленные, похоже, тяжёлым молотком. Так вот, значит, что здесь произошло. Грабитель могил, более искушённый в своём деле, чем были мы в своём 16 лет назад, Предположил, что где-то здесь есть тайник и задался целью найти он и. Простукивая стены, он ненароком ударил молотком по скрытой пружине и вызвал грозного хранителя, как именовал его арабский историк. Чем все закончилось, было очевидно. Я нашел в молельне какую-то палку и, стоя на безопасном расстоянии, надавил ею на звезду. В тот же миг каменная плита прокинулась внутрь ниши, а скрытая в стене фигура выдвинулась вперед, и нанесла удар копьем в воздух, но уже секунду спустя ушла обратно в скалу. Я решил, что теперь могу без опасений нажать на все семь звезд одновременно, и так и сделал. Каменная плита, закрывавшая сердап, снова откинулась назад, и хранитель снова выскочил из своего тайного укрытия. Я повторил свои действия несколько раз с одним и тем же результатом. Мне страшно хотелось исследовать механизм, приводящий в действие металлическую фигуру, двигавшуюся с такой убийственной быстротой, но у меня не было при себе нужных инструментов. Чтобы добраться до ее скрытого устройства, нужно было бы вырубить часть скалы. Я надеюсь когда-нибудь вернуться туда со всем необходимым снаряжением и все-таки предпринять такую попытку. Вероятно, вы не знаете, что входное отверстие сердаба, как правило, очень узкое. Порой в него и руку-то с трудом просунешь. Внимательно разглядев этот сердаб, я понял две вещи. Во-первых, светильники, если таковые вообще находились там когда-то, имеют весьма малые размеры. А во-вторых, все они каким-то образом связаны с богиней Хатхор. чье символическое изображение – сокол, заключенный в квадрат с малым квадратом в правом верхнем углу – было вырезано на стене сердаба и окрашено в тот же карминный цвет, что и письмена на заупокойной стеле, прежде стоявшей в молельне. Хадхор – египетская богиня, родственная греческой Венере, олицетворявшей красоту и наслаждение. В египетской мифологии, однако, у каждого божества множество обличий. И в некоторых своих апостасях Хатхор имеет прямое отношение к возрождению мертвых в ином мире. У нее семь разных образов, так почему бы не предположить, что они как-то связаны с семью светильниками? В том, что таковые существуют, я уже не сомневался. Первый грабитель встретил здесь свою смерть, второй нашел и похитил содержимое сердаба. Первая попытка была совершена много лет назад, судя по состоянию тела, Но когда была совершена кража, я понятия не имел. Возможно, очень давно, а возможно, совсем недавно. Впрочем, если в гробнице побывали еще и другие грабители, вероятнее всего лампа похищены давно. Что ж, тем труднее окажутся мои поиски, предпринять которые я должен в любом случае. Эти события произошли без малого три года назад, и все это время я, подобно герою книги «Тысяча и одна ночь», разыскивал древние лампы. Я не осмеливался никому рассказывать, что именно ищу, или хоть как-то описывать светильники, ибо таким образом только создал бы себе лишние сложности. В самом начале поисков я и сам смутно представлял себе, как должны выглядеть лампы, но со временем их облик становился для меня все яснее и яснее, хотя порой меня все же одолевали сомнения, а вдруг я разыскиваю совсем не то, что нам нужно, О моей долгой погоне за призраками и обо всех разочарованиях меня постигших можно рассказывать часами, но я не сдавался. И вот, наконец, два месяца назад старый торговец в Масуле показал мне одну лампу из тех, которые я разыскивал. Я гонялся за ней почти год, преследуемый неудачами, но движимой надеждой, что иду по верному следу. Даже не знаю, как мне удалось сдержать ликование, когда я понял, что мои поиски увенчались, вернее, вот-вот увенчаются успехом. Однако я искушен во всех тонкостях восточного торга, так что продавец, в чьих жилах текла еврейская, арабская и португальская кровь, встретил во мне достойного соперника. Прежде чем купить лампу, я изъявил желание посмотреть весь товар, и среди всякого антикварного хлама старик выставил на прилавок один за другим Семь разных светильников. На всех имелась особая метка, и каждый являл своим обликом один из семи символов богини Хатхор. Обилие совершенных мною покупок, вероятно, потрясло моего смуглокожего друга, потому что я, желая скрыть подлинный предмет своего интереса, скупил у него чуть ли не всю лавку. Под конец он, едва не плача, сказал, что я его, почитая, разорил, ведь теперь ему попросту нечем торговать. Думаю, бедняга стал бы рвать на себе волосы, когда бы узнал, какие деньги я был готов отдать за некоторые из его товаров, которые сам он оценивал, в сущие гроши. Большую часть купленных у него вещей я сбыл по сходной цене по дороге в Англию. Просто бросить их или якобы потерять я не решился, опасаясь возбудить подозрения. Когда везешь с собой такие сокровища, рисковать без нужды не стоит». Обратный путь я проделал со всей возможной скоростью и прибыл в Лондон, имея при себе лишь лампы, несколько антикварных вещиц, да с десяток папирусов, приобретенных по случаю. Теперь, мистер Росс, вы знаете все, что знаю я. И вам решать, что из этого можно рассказать мисс Треллани, да и надо ли вообще что-либо ей рассказывать. Как только он умолк, позади нас раздался звонкий юный голос — «Мистрелани, — говорите вы, — так она здесь». Мы, вздрогнув, обернулись и растерянно переглянулись. В дверях стояла мистрелани. Сколько времени она там уже находилась и что успела услышать, мы не знали.